Глава 8. 13 марта 2014. Нью-Йорк. В книжном сегодня людно. Малыш играет со своим воображаемым другом в прятки, пока его папа шароется в разделе военной истории. Какой-то студент, присев на корточки, рассматривает разные издания Блейка. За прилавком стоит вчерашний юноша. Адя, привычно, словно листая книгу, разглядывает его. Непослушные, неподдающиеся укладки черные волосы падают ему на глаза. Он отбрасывает пряди, но те тут же возвращаются, придавая ему более молодой вид, чем на самом деле. Судя по его лицу, он не умеет хранить секреты. Очередь короткая, поэтому Ади топчется между разделами поэзии и биографии. Она барабанит ногтями по полке, и спустя пару секунд из мрака над корешками высовывается рыжая голова. Ади рассеянно поглаживает Томика, и вот очередь сокращается до трех человек, двух, одного. Продавец, Генри, наконец замечает, что она околачивается поблизости, и какая-то тень пробегает по его лицу. Слишком быстро. Ади не успевает разобрать. Однако он снова обращается к женщине по ту сторону прилавка. «Да, мисс Клайн», — говорит Генри, Все в порядке. Если ему не понравится, просто верните книгу». Покупательница уходит, сжимая сумку, и Ади выступает вперед. «Привет», — улыбается она. «Привет», — несколько настороженно отвечает Генри, — «могу чем-то помочь?» «Надеюсь», — улыбается Ади с отработанным обаянием. Она кладет Одиссею на стойку. «Приятель купил мне книгу, но у меня такая уже есть. Я хотела бы поменять ее на что-то другое». Генри внимательно смотрит на нее. Темная бровь приподнимается над краем очков. «Шутишь?» «Знаю, знаю», — со смешком говорит Ади. «Кажется невероятным, что у меня уже есть экземпляр на древнегреческом, но...» Генри покачивается на каблуках. нет ты не шутишь голос его звучит резко и адя от неожиданности осекается просто решила спросить здесь не библиотека ворчит генри нельзя взять и поменять одну книгу на другую ади расправляет плечи знаю несколько возмущенно возражает она но как я уже сказала я ее не покупала Мне подарил друг, и мисс Клайн только что разрешили. Лицо Генри становится суровым, напоминая захлопнувшуюся перед носом дверь. Позволь дать совет. В следующий раз, когда попытаешься вернуть книгу, не отдавай ее тому же, у кого украла. Ади словно ударяют камнем в грудь. «Что?» «Ты была здесь вчера», — качает головой Генри. «Вовсе нет?» я тебя помню три коротких слова переворачивают весь ее мир я тебя помню ади вздрагивает будто ее ударили и едва не падает но тут же старается оправдаться неправда решительно возражает она генри прищуривается правда помню вчера ты была здесь зеленый свитер черные джинсы Украла подержанный экземпляр Одиссеи, а я спустил тебе это с рук. Книга на Древнегреческом все равно никому не нужна. А теперь у тебя хватило наглости заявиться обратно и попытаться обменять ее на что-то другое. Ты ведь и первую это не покупала. Ади зажмуривается. Перед глазами у нее все плывет. Бред какой-то. Ее невозможно? Слушай, говорит Генри. Лучше тебе убраться отсюда. Ади распахивает глаза, продавец кивает в сторону выхода. Она не в силах сдвинуться с места. Ноги отказываются нести ее от того, кто произнес эти три слова. Я тебя помню. Три сотни лет. Три сотни лет никто этого не говорил. Никто. Никто ее не помнил. Ади хочется схватить его за рукава, подтащить к себе, спросить, как так вышло, что особенного в обычном парне из книжного магазина. Но мужчина с книгой по военной истории торопится оплатить покупку. На его ноге виснет малыш, а юноша в очках пристально смотрит на нее. Всё это неправильно. Ади, стараясь удержаться на ногах, вцепляется в стойку. Взгляд Генри совсем на чуть-чуть становится мягче. «Пожалуйста», — бормочет он, — «просто уходи». Ади пытается покинуть магазин и не может. Она подходит к двери, преодолевает четыре ступени от магазина до улицы, но в глубине души что-то не дает ей уйти окончательно. Она садится на порог наверху лестницы, Боясь разразиться рыданиями или смехом, опускает голову на руки и таращится сквозь дверное стекло в магазин. Каждый раз, как в раме стекла появляется Генри, она наблюдает за ним и не может оторвать взгляд. «Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню».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 «Помню». «Что ты здесь делаешь?» Ади моргает. В дверном проеме стоит Генри со скрещенными на груди руками. Солнце уже опустилось, надвигаются сумерки. «Жду тебя», — Поежившись, отвечает она. «Извиниться хочу. За книгу». Все нормально», — отрывисто бормочет Генри. «Нет, не нормально». возражает Адди, вскакивая на ноги. «Позволь купить тебе кофе». «Ты не обязана». «Я настаиваю в качестве извинения». «Я занят». «Пожалуйста». Должно быть что-то в ее словах, отчетливая смесь надежды и необходимости, очевидный факт, что дело не в книге и не в извинениях, заставляет юношу взглянуть ей в глаза». и она понимает, что до этого он хотел отказаться. Взгляд Генри странно испытующий, и чтобы он не хотел увидеть в ее лице, это изменило его мнение. «Один кофе», — соглашается Генри, «и доступ в магазин тебе все еще закрыт». «Ади снова может дышать по рукам», — говорит она.